В таком случае очень возможно, что наш Нахчат о туда прибыл, сделал я вывод. Похоже, возможно, что и Лукас этот оттуда же согласился н е м ц о в В принципе, ничего особо хитрого в этом нет, продолжил Владимирский. Если даже американцы операцию задумали, то лучше организовать ее через тамошних бандитов. Начнем мы копаться и что имеем? Наемная банда латиноамериканцев. Нанял их чеченец, с которыми мы враги смертные и вечные. Прадо подобно. Случись нам ночью захватить, а н и т о ч к а к бандитам уходит. С Ньюри на спросу особого нет. Что возьмешь с убогих? И даже если этот Лукас тот, кто нам нужен, он все равно к заказчику не приведет, а к какому-то местному бригадиру. А маршрут конвойный ведь почти рядом с ними проходит. Не шалят, спросил я. Ответил опять н е м ц о в Раньше пытались отдельные банды. Но на них кто только не ополчился. Это же не за л е т не ы за хребта, эти под боком. Ну и объяснили, что гадить, где живешь, нельзя. Дошло. Если кто пытается с а м о д е я т е л ь н о с т ь ю заниматься, местные авторитеты в момент успокаивают, обычно навсегда. Теперь конвой даже туда заруливает, если надо. Одна б а н д а м е с т н а я нечто вроде охраняемой складской зоны организовала, там тихо. в т о р аэродром и склады вокруг под контролем д е р ж и т безопасность обеспечивает. Но все равно вокруг места веселые, к о н о п л я растет полями бескрайними, а продукт о м из нее в самом городе прямо в магазинах торгуют. Почесав з а т ы л к и и покрутив ситуацию так е д о к я спросил: если захваченный транспорт ждали в точке рандеву у американской границы, а телеграмы м шли в Ньюрина, то как оттуда дадут знать? что ждать нет смысла. Это не проблема, ответил Михаил. Там играют и ставки принимаются по всей новой земле. Бега, скачки, бои без правил, бокс, борьба, всякие гонки экстремальные с летальными исходами и прочее. Даже спортивные дуэли завелись. А результаты объявляются по радио. Вот и стоит там п о р а т р о й к а мощнейших радиостанций, куда угодно дотягивается. Передали на постоянном канале условленный сигнал. Рекламу там или что еще. Вот и пошла информация, и никакой прямой связи между участниками. У них всего один прокол пока был: маршрут отхода, который излишне прилежные охотники на карте расписали, а у Нахчи у Мани хватило запрятать получше. Если бы не это, не искали бы мы сейчас телеграмы, м а сидели в глубоком неведении, вообще ни одной зацепки бы не было. А что за спортивные дуэли зацепился я за промелькнувшую фразу? Проще некуда, типа бетонного лабиринта, запуская д в у х идиотов с однотипным оружием по их выбору и л и м и т а м патронов. И кто оттуда выйдет? И ведь полно добровольцев, поучаствовать, даже по их телеканалу транслируют. Правда, другие территории эту дрянь не принимают, зато везде продают диски с записью боев. Ладно, отвлеклись. Что делаем дальше? Вероятность, что Лукас пойдет за в т р а ш н и м сводным, невысока, подвел я итог. Но последить все равно стоит. Стоит, согласился н е м ц о в А Владимирский молча кивнул. А вот конвой на запад пойдет послезавтра с утра, и мы выходим послезавтра с утра. Только я планировал выйти раньше. Но можно и попозже, хотя мы идем немного быстрее, и не люблю от д р у г и е к о н в о и в в дороге обгонять. И не надо, сказал я. Поступим по-другому. Я дождусь конвоя. Если будет нужная машина, присоединюсь к ним. Дойду с ними до Ньюрина, а там по обстоятельствам. Либо дождусь попутного конвоя в вашу сторону, либо вырулю на дорогу и попытаюсь присоединиться к следующему нашему к о н в о ю Один. Не стоит решить, н а з в и л капитан. Езжайте вдвоем с Михаилом. Он по таким делам парень неопытный. А если присоединиться к дороге к русскому к о н в о ю то без него могут возникнуть проблемы. Убьют что ли? Нет, конечно, но разбираться будут долго и вообще. С ним проще, короче. А если этот Лукас его в лицо узнает, то и тебя наверняка. Мы же не прятались, шляемся тут под ручку. Хуже, если он вас узнает, овиду не подаст. А вот в Ньюрина вас примут. Горячитесь вы с этой поездкой, как мне кажется. Теперь уже Михаил сказал. Тогда в любом случае надо его с собой забирать. Он у нас единственный след. и Если упустим, то можно вообще плюнуть на это дело. Ну, прозвоним фирмочку, на которую телеграмы м шли, и наверняка пустышка окажется. Немцов задумался, надолго. Не меньше пары минут прошло в полном молчании. Наконец он сказал: «Хорошо, вот мое решение и это приказ. Андрей, тебя тоже касается». Хотят и и не на службе, но в составе конвоя, а командую конвоем я. Решение следующее: если засекаем этого Лукаса, то присоединяйтесь к с в о д н о м у к о н в о ю на запад. Действуя по обстоятельствам, производите захват Лукаса вместе с транспортом, после чего, двигаясь по маршруту нашего конвоя, догоняйте нас. Со своей стороны мы попытаемся далеко не отрываться. Не рискуйте, на рожон не л е з е т е Не выпендривайтесь. Все. Вопросы есть? Вопросов нет, ответил Михаил. Как клиента паковать будем? Спросил я. Оптимально чем-нибудь вроде к л о ф е л и н а Потом спящим на сиденье один к нему за руль, типа к о р и ш устал, спешим, спасибо за гостеприимство и так далее. Если по башке бить и веревками вязать, могут понять неправильно, не оценить. Это м а в е т о н все же. Особенно если п р и л ю д н о Именно так и сделаем, сказал Михаил. Есть у меня средства на такие случаи местного животного происхождения. Я т а м а з о н с к о г о таранто, мощнейший транквилизатор. Можно вколоть, а можно и в е д у Загнуться не сможет, только разы что после укола проспит раза в три дольше и в себя приходить будет и еще сутки. И главное достоинство: быстро растворяется в крови без следов. Надо только момент поймать. Тут всего одна ночевка, в середине следующего дня конвой уже у пункта назначения. В общем времени немного, надо ловить момент. И как это все выглядит? – спросил я с недоверием. Клиент хрипит и пускает п е н у будто в подучий. Нет, если кольнуть иглой, то клиент отключается за несколько секунд, а с момента у к о л а уже вякнуть не может. При этом дышит, на вид просто спит. Мы такими штуками всегда пользуемся для тихого захвата. Спать-то долго будет. После укола, если в шею, около суток, пожалуй. Долго. Нормально кивнул я. Хорошо бы на привале его усыпить, а утром как будто с уставшим другом уехать. Охрана-то как к такому отнесется? Сложно сказать, задумчиво ответил он. Тут уже по обстоятельствам будем действовать. Охрана там конфедератская, у нас с ними мир. Да и вообще конвойную охрану грех трогать. Не бандиты же мы. Да и трогать их офигеешь. Разве если жизнь недорога? Посмотрим.